Меч королевы. Три дочери было у короля Артура. Три стройные, красивые и добрые принцессы. Но лучше всех была старшая, веселая да радостная такая. Очи-звездочки небесные так и искрятся. Улыбка с уст не сходит, серебряный смех то и дело тишину и великолепие огромного дворца оживляет. И всем-то глядя на веселую принцессу весело становится. А мира королевна так извенит своим колокольчиком смехом, так и сияет звездочками очами. Жизнь вокруг королевны ключом кипит. Что ни вечер, то бал во дворце, что ни день, то королевская охота наряжается. Трубят рога, лают собаки, веселый смех дам и кавалеров по лесу носится. А вечером освещаются роскошные дворцовые залы, наезжают гости, и идет пляс, веселый до самой утренней зари. И пуще всех пляшет, пуще всех за оленями да зайцами гоняется Мира королевна. Для нее и охоты эти, и балы устраиваются. Тешит, балует король Артур дочку свою любимую. Но недолг, короток девичий век. Пролетела розовая юность незаметно, пришла пора замуж выходить, и выдали принцессу Миру замуж за короля дальней страны. Уехала Мира в царство своего мужа, и прекратились во дворце короля Артура балы, прекратилось веселье, прекратились даже охоты за оленями. Вместе с юной королевной уехали и многие придворные сановники, которые решили служить и впредь у своей королевны. в чужой дальней стране. Счастливо зажила Мира со своим мужем, но только счастье ее недолго продолжалось. Не прошло и года, как муж ее, король, на охоте упал с лошади и убился до смерти, а овдовела Мира. Народ чужой страны за короткое время пребывания Мира успел полюбить ее. и пожелал, чтобы после смерти короля она правила страной и стал упрашивать миру не уезжать к отцу, а остаться на престоле. Согласилась мира. А только, видно, не по нутру было веселому нраву королевы государственными делами управлять, серьезные думы думать, скучные просьбы да жалобы народа выслушивать, суды судить да заседать с мудрейшими людьми государства. Не по душе такие дела мире. То ли дело под лучами весеннего солнышка за протконогим оленем гоняться, то ли дело в вихре веселой пляски по нарядным залам носиться. Жизнь беспечная, веселая, праздничная, манит к себе королеву. Недолго погоревала мира по смерти своего мужа. Снова начались с балы до охоты. А народом править поставила она двух сановников, суровых нравом да жестоких сердцем. Сановники были из другого королевства, из того самого, откуда приехала мира. Народа чужой дальней страны они не любили, как править этим народом не знали и заботились лишь о том, как бы все покрасивее в столице выглядело, где дворец королевы стоял, а о том, что делалось в деревнях и селах, Голодал ли или сыт был народ, и и узнать-то не хотелось. И стало в том королевстве все в кось и в кривь делаться. Народ обеднял и стал громко роптать да жаловаться, но ропоты жалобы народа не доходили до королевы мира. Охота сменялась охотой, балы балами, весело жило с мире королеве и не думала, не гадала она, как страдает ее народ. Спросит у сановников королева, как ее поданным живется. Один ответ у ее сановников на устах. «Все счастливы, королева, и тебя день и ночь благословляют». И королева, довольная и радостная, продолжала веселиться и забавляться. А народ все чаще и чаще... Все громче и громче стал роптать и решил, наконец, что необходимо убрать, удалить тех сановников, что всю страну ввергли в беду, в несчастье, и просить королеву на их место назначить других, и не из чужой уже страны, а из своих людей, которые народ бы любили и знали, как им править. Было утро раннее, майское светлое. Солнышко грело, птицы весело чирикали, небо голубело праздничное, радостное, красивое такое. Проснулась Мира с веселым, радостным сердцем проснулась. В этот день был веселый маскарад назначен, и заранее Мира королева радовалась тому, как хороша, как нарядно она на нем будет. Весело прыгнула с постели королева и видит. Лица у ее свиты, фрейлин и служанок испуганные, белые, как мел, губы дрожат. В глазах ужас написан. «Королева!» — шепчут они в страхе. «Твои мудрые сановники прискакали и желают тебя видеть. Народ не хочет им повиноваться больше. Тебя зовет, шумит, кричит. Сановники не знают, что делать. Возволновалась, встрепенулась мира». Еще такого не было, чтобы народ шумел. Всё тихо у них было, все спокойно. Одела Смиров королевские свои одежды, и в сопровождении всех придворных своих дам и многих рыцарей, которые постоянно жили во дворце, спустилась по широкой лестнице, застланной коврами. В нижней зале, у лестницы, уже ждут королеву два самых важных сановника. Как только увидели они миру, низко поклонились — и сделали знак рукою стражи. По этому знаку вышли из толпы придворных два кудрявых мальчика пожа Они держали в руках бархатную подушку. На подушке лежал золотой меч. Мальчики-пажи преклонили колени и положили меч к ногам королевы.